Как мы ловили мышей? У меня завелись мыши. То есть они уже были, когда я въехала в квартиру в приличном доме в приличном районе с очень приличными соседями. Мыши жили под стиральной машиной, и ее грохот их совершенно не пугал. Это были смелые мыши. Иногда они даже забирались на занавески или нарывили прорваться в спальню прямо в момент отхода косну. Представляете? Я мышей не боюсь, но пришлось купить мышеловку. Сначала мы положили в мышеловку самый душистый сыр. Через пару дней в квартире пропахло все, но мыши не сдавались. Потом мы попробовали камамбер, бри, том, р о к ф о р понлевек, леваро, р а к л е т и даже пармезан. мыши по-прежнему игнорировали сыр. Когда через мышеловку прошли образцы всей продукции, которая продавалась в соседней сырной лавке, у меня опустились руки. И только муж не п а д а л духом. Он насадил на гвоздик кусочек к а з и н а к о в привезенных из Москвы. Через десять минут мышеловка захлопнулась. В тот день мы поймали четыре мыши. Жить стало легче. Но удивления не п р о х о д и т до сих пор. Парижские мыши. Плюют на французский сыр и готовы умереть за московские казинаки.